Я с отвращением смотрел на надсмотрщика станции. Он напоминал человека, но изуродованного до да бесчеловечия. У него не было шрамов от ран, никакие раны не сумели бы так обезобразить человека. Он был переконструирован. Выше любого из нас. Гигант трех метров росту. Он имел почти красивое лицо. Холодные глаза смотрели настороженно и угрюмо. Темные волосы закрывали уши и шею. Но вместо ног... Его снабдили двумя гибкими шлангами, свободно гнущимися в любой точке, а вместо рук – такими же рычагами, покороче ножных, с десятью присосками на концах. И у него, конечно, было туловище. Торсу его мог позавидовать любой из греческих богов, но на животе, в схватке с него содрали одежду, виднелась вмонтированная в тело дверца. Камагин, захвативший в плен гиганта, не приминул распахнуть ее. У надсмотрщика были не живые внутренности, а приборы, аккумуляторы и моторы. Это человекоподобное образование не жило, не питалось, не болело, не дышало, не спало, а заряжалось, заправлялось, терпело аварию и ремонтировалось, чистило контакты и сменяло отработанные прокладки. А позади надсмотрщика, понурив головы, стояла группа инженеров станции, захваченная у пультов и аппаратов. Живые машины рядом с машинами механическими. Надсмотрщик, покачиваясь на нижних шлангах, обводил нас ненавидящими глазами. Он бегло скользнул взглядом по мне, по Ромеро, по Андре. Потом взгляд упал на Орлана, и нам почудилось, что туловище выстрелило вверх. Так быстро разогнулись шланги. «Орлан! Вместе с врагами?» Отвратительный голос раздавался, словно из поломанного ящика. Наружный дешифратор легко переводил его слова на человеческий язык. Орлан сделал два шага вперед и, не торопясь, вытянул голову вверх. Мы были с ним так хорошо знакомы, что без труда разбирали интонации движений его шеи. Надсмотрщика Орлан приветствовал издевательски. «Вместе, да, но не с врагами, а с друзьями!» «Ты изменник!» – грозно установил надсмотрщик. «Все удивлялись твоему возвышению, говорили, что ты берешь умом, ты взял вероломством, конец твой будет ужасен, я расскажу великому о твоем поведении!» Тут мы впервые узнали, что разрушители могут не только улыбаться, но и хохотать. Орлан заливался и освещался смехом. Хохотал его рот, его лицо, волосы, тело и руки. И немедленно в ответ ему раздался дикий хохот Гига. Бравый невидимка не мог упустить повода весело погромыхать костями и косточками. «Все расскажи великому, все расскажи», – проговорил Орлан, насмеявшись. «И встреча у вас будет скорая в одной из тюрем, куда мы навечно его упрячем. А теперь отвечай на вопросы». Допрос проводил Ромеро. Мы с Андре отошли. Меня мучило ощущение, что я где-то уже видел эти стены и пульты. Но когда я стал говорить об этом Андре, он отмахнулся. «Чепуха!» Хотя я теперь был его начальником, он не приучился держать себя с субординационной вежливостью. «Где то как-то? О любом неведомом явлении можно сказать, что вспоминаешь его вот так же, струной, извиняющей в тумане, как выразился в древности один писатель». Ромеро начал с вопроса Орлану. «Дорогой союзник, вы знали, что на станции работают человекообразные?» «Только об одном знал. О самом надсмотрщике. Его кандидатура была представлена великому. Тогда же мы и познакомились с надсмотрщиком. До этого мы знали лишь, что он потомок пленных галактов, переделанный для работы особой секретности». Ромеро обвел рукой работников станции. «А эти существа тоже потомки галактов?» «По-видимому, да». «Точнее», ответит надсмотрщик. Ромеро переадресовал вопрос надсмотрщику. «Все служащие станции потомки пленных всех нас в свое время переконструировали», – разъяснил тот. «Значит, между вами нет различий». «Между нами огромное ранговое различие, определяющее нашу личную значительность. Одни могут быть воспроизведены путем сочетания разнополых индивидуумов, другие нет. Вы уловили разницу?» «Кажется, да. Индивидуальное производство потомства путем сочетания разнополых существ в одну супружескую пару. Людям этот способ знаком». «Вас можно воспроизвести этим методом?» «Ни в коем случае», — объявил он величественно. «Я существо высшей категории. Меня после первого рождения нужно отделывать до совершенства. Но те безмозглые...» Он вывернул ручной шланг на своих подчиненных. «Как родились на свет, так и были оставлены идиотами». Я еле удержался, чтобы не прыснуть. Ромеро укоризненно скосил на меня глаза. Потупивших головы инженеров станции явственно угнетало низкое рождение. Он был аристократом в их среде. «Зачем вы, пленник, ругаете своих помощников безмозглыми?» – спросил Ромеро. «Я не ругаю, а квалифицирую», – ответил он равнодушно. «Их индивидуальные мозги вынуты и взамен вставлены датчики связи с главным мозгом станции. У меня же мозг сохранен, чтобы я наблюдал за главным мозгом. Я надсмотрщик первой имперской категории». «Главный мозг станции полностью подчиняется вам?» «Должен подчиняться. Иногда бывают аварии. Главный мозг – плебейского естественного происхождения. Вынули у ребенка мозг, искусственно развили в питательной среде». «Вы сказали, бывают аварии. Как это понять?» «Ну как? Авария как авария. Бывает и похуже аварии. Во время Большой войны с галактами дальний предшественник нынешнего мозга взбунтовался». И галакты чуть не захватили третью планету. С тех пор к каждому из шести главных мозгов представляется надсмотрщик. Аристократического конвейерного производства. Главный мозг мой раб. Если он выйдет из повиновения, я его уничтожу. Главный мозг функционирует четко? Если бы функционировал четко, вас бы здесь не было. Высадка вашего звездолета не запрограммирована, тем более захват станции. Почему же вы не уничтожили мозг станции? «Ни повиновения не было. Все мои приказы он выполнял. Я сам контролировал распоряжения, которые он отдавал исполнителям. Он оставался послушным до взрыва, когда я потерял с ним контакт». «Фантомы создавались вами или им?» «Низменное умение создавать мне не по рангу. Надсмотрщики первой имперской категории приравнены к разрушителям четвертого имперского класса. Мне доверены все функции контроля и одна функция разрушения». «Уничтожение главного мозга станции, если он выйдет из-под контроля!» Ромеро изредка изменял своему подчеркнутому спокойствию, и тогда он никому не казался вежливым. «По-моему, с этим болваном больше беседовать не о чем, Адмирал. В подвалах станции имеются казематы, отлично подходящие ему по размеру. бы предложил пройти в помещение главного мозга станции». Я вскрикнул, едва переступил порог. Я предчувствовал, что меня ждет неожиданность, готовился к неожиданности, но когда неожиданность совершилась, у меня затряслись ноги. Помещение, куда мы вошли, я посещал в моих снах. Это была галактическая рубка разрушителей, высокий теряющийся в темноте купол, Две звездные полусферы вверху. Сейчас они были темны, но я помнил, как они горели звездами и корабельными огнями. Именно здесь я с замиранием сердца следил в сновидении, как флот Алана штурмует теснины Персея. И посередине зала, между полом и потолком, тихо реял полупрозрачный шар. Тогда, в вещем своем бреду, я страшно боялся приблизиться к нему, а сейчас сам стремился поближе, но ноги плохо слушались меня. В шаре плавал главный мозг станции». Не знаю, сколько бы я так стоял на пороге, радостно ошеломленный, не давая никому пройти, если бы в помещении не раздался обращенный к нам голос. Нет, я должен на этом остановиться. В моем безыскусном повествовании, где нет ни атома фантастики, лишь голос этот, звучавший отовсюду, сверху, с боков, в нас самих, лишь он и сейчас мне кажется фантастическим». Я слышал его много раз, путал с собственным голосом, с голосом Орлана, теперь он был сам по себе, свой, а не переданный другому, знакомый в целом и в мелочах, в каждом звуке, в каждом придыхании, знакомый. Он был чарующе красив, звучен, торжествен, я говорю чепуху, этот голос был добр, вот главное в нем». «Входите, люди, и друзья людей», — проговорил голос. Один Ромеро среди нас так совершенно владел современным международным человеческим языком, как этот голос, никогда до того не знавший человека. Я так долго ждал вас, и вы пришли. Спазма сжала мне горло. Ромеро с мольбой посмотрел на меня. Андре сердито толкнул локтем. Надо было ответить на обращение голоса, но всех моих сил хватило лишь на то, чтобы пробормотать что-то невразумительное. «Я рад, что вы здесь, адмирал Элли», – продолжал голос. «Я счастлив, что вы победили!» «Я отчаянно придумывал, что бы сказать торжественного и величественного, но в голову упрямо лезли одни глупые мысли, и я, ужасаясь своей нетактичности, сдавленно выговорил. «Если ты рад нашей победе, почему ты не помог нам победить?» Голос ответил с мягкой укоризной. «Я помогал, Элли!» У товарищей вид был не умнее моего. Общее смущение подействовало на меня успокаивающе. Я поправился». «Я хотел сказать, ты мог бы открыть двери станции без кровавых сражений с фантомами». У Каризна в голосе стало слышней. «Ты забыл о надсмотрщике, которого вы заперли в каземате. Этот глупец проверял каждую мою команду. Мне пришлось искать путей, недоступных его пониманию». Я понемногу оправлялся от потрясения. Я уже не искал мыслей, чтобы выпалить их, не раздумывая, годятся ли они. «Ты назвал меня по имени. Очевидно, ты знаешь нас всех». «Да, знаю. И секретаря адмирала Ромера, и трех капитанов, Асиму, Петри и Камагина, и доброго Лусина, и тебя, бедная Мэри, потерявшая единственного сына. Я пытался спасти его, но не сумел. И тебя я знаю, умный Орлан. Я часто навещал тебя, нашептывая свои планы и порождая в тебе мучительные сомнения. И ты, смелый гик, встречался со мной. Мы с вашей высадки на третьей планете работали с тобой на одной мозговой волне». И в тебе, храбрый труп, я не раз говорил твоим же голосом, правда, ты мало прислушивался к своему голосу. И с тобой я беседовал блистательный Андре, так умело лишивший себя разума. Я вместе с твоими друзьями помогал тебе выбраться из трясины безумия. Все вы мои знакомые с момента, когда я закрыл вашим кораблям выход из Персея. Но ближе всех мне ты, Элли. Твои мозговые излучения раньше других уловили мои приемники и тебе единственному я открыто являлся в сновидениях». Ромеро, наклонившись ко мне, шепнул. «Положительно, этот таинственный голос, неплохой человек, как по-вашему, адмирал. А мне вспомнились наши метания в тенетах Персея. Ты, сказал, закрыл выходы. Ты отрезал нам путь к спасению, так вернее». Голос оставался таким же добрым, но в нем зазвучала печаль. «А разве вы прорывались сюда, чтобы немедленно бежать наружу? Вы хотели узнать, что происходит в нашем скоплении, и я осуществил для вас эту возможность. А сейчас передаю вам мощнейшую из крепостей ваших врагов. Тебе этого мало? Ход космической войны переламывается в вашу пользу. По-твоему, это называется отрезать вам путь к спасению?» Я почувствовал себя пристыженным. Появление голоса было слишком неожиданным, чтобы я успел сразу оценить все следствия из этого. В чем-то он походил на Мум, такой же обстоятельный, сообщаемые им сведения были также точны, да и роль его здесь на станции метрики, была аналогична роли Мум на наших кораблях. Но было и важное различие, все мы его ощущали. Мум остается бесстрастный, какую информацию не передает она машина, гениально сконструированная машина. Голос был человеком, так разговаривать могли мы сами. И, вероятно, это человеческое, слишком человеческое в нем и было причиной того, что во мне возбудились сомнения – «Не столкнулись ли мы с новой имитацией нас самих? Хитрость врага казалась не менее вероятной, чем участие друга. Я приказал себе не поддаваться очарованию голоса. Я попросил, «Расскажи, что нового на границах Персея?» Он ответил, «В нем звучало сочувствие к моему нетерпению и моей тревоге». Когда я отсекал конвойные звездолеты от Волопаса, человеческий флот преодолел первую линию преград. «Путь в глубины Персея непрост», «Брешь, образованная моим переходом к вам, прикрыта другими станциями метрики. К сожалению, пять остальных главных мозгов остались верны своим господам. Они почти равны мне по могуществу, но иные – по влечениям. «Ты сказал повлечением, как это понимать?» «Они исполнители, я мечтатель». Все его ответы были удивительны, этот показался всех удивительней. «Мечтатель? Невероятно, но о чем же ты мечтаешь?» Обо всем, что затрагивает мое воображение. Пять моих собратьев трудятся, потом отдыхают. Я мечтаю, а отдыхая от мечтаний тружусь, то есть руковожу станцией. Временами такие горячие мечты сжигают мне клетки. Тогда я тоскую. Тоска одна из форм моего существования. Ты не ответил, мозг? Я ответил: мечтаю обо всем. Мне это непонятно. У людей мечты имеют направленность. Я бы сказал, человеческие мечты викториальны. Тебе понятен такой язык? Вполне. Мы обычно мечтаем о том, что сегодня не дается, но завтра будет осуществлено. Наши мечты предваряют дела. Они первые ласточки действий. В фундаменте нашей фантазии – практичность. У тебя по-иному? Совершенно по-иному. Я мечтаю лишь о том, чего никогда не сумею совершить. Мои мечты не предваряют дела, а заменяют их. Ваши мечтания нащупывание еще не раскрытых возможностей. Мои мечты вечная моя тоска по отсутствию возможностей. В третий раз он упоминал о своей тоске. Такие объяснения были бы излишним в любой форме обмана. Теперь я не сомневался, что голос тот, за кого себя выдает. О чем ты тоскуешь? Поведай своей печали. Поймете ли вы их? Вы свободны, а я невольник. Могущественный узник мог бы обратить в прах миллионы живых существ и одновременно раб. Никому из вас не знакомо ощущение несвободы. Почему же каждый из нас недавно хлебнул горечи неволе? Временный человек. Вы верили, что заключение должно кончиться. Надеялись на это, знали об этом. Вы добивались свободы как чего-то возможного и добились ее. А я в заключении вечном. Вдумайся, адмирал! Вслушайся в эти слова, вечная неволя, неизменная, нерасторгаемое, неизбывное заключение от начала до конца жизни. Сама жизнь форма неволи и единственное освобождение смерть. Я поставил себя на его место и содрогнулся. Понимаю, ты мечтаешь о свободе, обо всем, что по ту сторону меня, обо всем, что для меня недостижимо, обо всем во Вселенной, о всей Вселенной. Я не знал, о чем спрашивать дальше. Все мы, не я один, были пристыжены нашим благополучием перед лицом этой непрестанной неустроенности. Страстный голос тосковал о свободе. Мы до боли в сердце понимали его. Теперь мне было стыдно, что я смел заподозрить этого страдальца в мелком обмане. Спутал его величавую печаль с хитрой интригой. «Расскажи о себе», — попросила Мэри. «Ты назвал нас своими друзьями, ты не ошибся. Здесь одни твои друзья, верные друзья». Он раздумывал. Может, колебался. Он, казалось, не был уверен, нужно ли нам так глубоко проникать в темные недра его страданий. Он уже был нам другом, но еще не убедился, все ли мы стали его друзьями. Над ним слишком долго нависала черная скала чужой подозрительности. Он слишком долго испытывал страх, чтобы сразу отделаться от него. Он не был вечен, но стар, если измерять существование земными стандартами. И с первого проблеска сознания он помнил себя отделенным от тела. Он, вероятно, зародился как мозг ребенка Галакта, но его определили в самостоятельное существование еще до того, как появилось самопонимание, и специализировали на управлении станцией метрики на третьей планете. Он всегда был тут и всегда был один. Возможно, сначала он дублировал чей-то отрехлевший мозг, впоследствии уничтоженный, когда молодой сменщик стал способен к самостоятельному функционированию. Этого он не помнит, и он не помнит своих наставников. Их наставления доходили до него безымянными импульсами, его натаскивали, а не обучали, создавали мыслящим автоматом. Но он не удался, он отошел от программы, хотя среди шести главных мозгов, обеспечивающих безопасность империи разрушителей, не считался хуже других. В отличие от них, он не только обучался, но и пробуждался. По мере того, как умножались запрограммированные знания, нарождались непредусмотренные влечения. Чем дальше он углублялся в мир, тем трагичней отделялся от мира. В нем рождались чувства. Так впервые он понял, сколь многого его лишили, лишив тела. Так началась тоска о теле. Он иступленно, горячечно жаждал тела, любого тела, рядовой плотской оболочки. Он хотел прыгать и ползать, летать и падать. Он желал утомляться от бега, отдыхать, снова утомляться, испытывать боль от ран, сладость выздоровления. Ему неподвижному было доступно любое движение мысли, его же томила тоска по простому передвижению. Пешком, прыжком, ползком, ковылянием. Он мог привести в движение звезды и планеты, столкнуть их в шальном ударе, разбросать и перемешать, но он был не способен хоть на сантиметр переместить себя. Почти всемогущий, он страдал от бессилия. Он не мог плакать, не мог кричать, не мог ломать руки и рвать на себе волосы. Ему было отказано даже в простейших формах страдания. Он был навеки лишен тела. И тогда он породил мечты более реальные, чем существование. Он уносился в места, где никогда ему не бывать, становился тем, кем никогда не стать. Он был галактом и разрушителем, ангелом из Гиат и шестикрылым кузнечиком из сто жар, драконом и птицей, рыбой и зверем, превращался даже в растения, качался на ветру былинкой, засыхал одиноким деревцем под жестоким солнцем, наливался тучным колосом на густой ниве. Лишенный собственной жизни, он прожил миллионы других. Был мужчиной и женщиной, ребенком и стариком, любил и страдал, тысячу раз умирал, тысячу раз нарождался. И в каждом порождении своей мечты насыщался всем, что оно могло дать – счастьем и горем, весельем и печалью. Так, погруженный в свое двойное существование, он уже был уверен, что состарится, не узнав молодости, когда в Персее пронесся чужой звездолет – Первый посланец человечества и сосед его, главный мозг на второй планете, пытался и не сумел закрыть звездолету выходы. Чем-то необычайным сверкнуло в мрачной неевклидовости Персея, в глухой паутине забилась чужая яркая птица и, разорвав паутину, вырвалась на волю. И стало ясно, что жизнь не кончилась в Персеи, нет. Где-то далеко за звёздной околицей Персея появилось могущество, превышавшее мощь разрушителей. Превращённая в пустоту золотая планета грозно напоминала об этом. И то были незагадочные рамиры. Сумрачный народ, равнодушный ко всем формам жизни, рамиры углубились в ядро галактики. Нет, это были живые существа. Все шесть мозгов принимали их депеши, их взволнованные переговоры с галактами, их воззвание к звездожителям Персея все знали, что они волнуются, негодуют, ужасаются, гневаются, живут. Увидеть их, услышать, стать их другом другой мечты у главного мозга на третьей планете отныне не было. И когда три человеческих звездолёта вновь вторглись в лабиринт Персея, он, закрыв им дорогу назад, не дал их уничтожить, не допустил до неравной битвы одного волопаса против Соединённого флота разрушителей, был готов разметать весь этот флот и впоследствии разметал его, когда волопас влекли на гибель в глубину скопления. Так первые живые существа – не биологические автоматы, нет, люди и их союзники ступили на запретную почву безнаказанно. Неполадки на третьей планете. Вот как в панике назвали его переход к нам потрясенные разрушитель. «Все мне было открыто в вас. И я стал сопричастен каждому», — доносился до нас грустный голос. «Здесь, на планете, я был каждым из вас в отдельности и всеми вами сразу. И еще никогда я так не тосковал о вещественной оболочке, данной любому, недоступной мне одному. Быть, быть одним из вас, все равно кем». Человеком, головоглазом, ангелом, пегасом. Ромеро пишет в своем отчете, что я принимал решения мгновенно, и часто они были так неожиданны, что всех поражали. В качестве примера он приводит то, что произошло в конце разговора с мозгом. Но неожиданность была лишь для него, ибо он размышлял о другом. И Андре размышлял не о том, и Лусин, и даже Мэри. Понятно, они удивились. Но я сделал лишь естественные выводы из своих раздумий. Неожиданного для меня в моих решениях не было. Я хочу остановиться на этом. Ромеро думал о том, насколько иными путями сравнительно с нашими пошло техническое и социальное развитие разрушителей, так он утверждает сам. Лусина, Андре и Асимус Петри одолевала негодование. Если бы нам пришлось создавать аналогичную станцию Метрики, размышляли они, то мы смонтировали бы на ней МУМ и оснастили ее исполнительной аппаратурой, а разрушители насадили сложнейшую иерархию рабства, чтобы решить не такую уж сложную техническую задачу. «Что, в сущности, эти безмозглые операторы, которых мы убрали вместе с насмотрщиком? Именно так. Что, а не кто?» «Распределительное и командное устройство. Простенькие приборы. Разрушители не контролируют аппараты, а калечат живое существо. Не сводят его до уровня технического придатка к другому, еще более искалеченному существу, тоже машине». Жестокость этого заставляла содрогаться. «Не могу сказать, что такие же мысли не являлись и мне». Но я издавна так ненавидел разрушителей, что новой пищи для ненависти мне не требовалось. Я думал, как помочь главному мозгу третьей планеты, и я обратился к нему. Но если бы ты стал рядовым существом, ты потерял бы многие из нынешних своих преимуществ. Ты и сейчас не бессмертен, но долголетен. А тогда над тобой витал бы призрак скорой смерти. Ты сполна получил бы не только радости, но и горести жизни» и ты был бы лишен своего могущества, своей власти над пространством и звездами, своего проникновения в жизнь и мысли каждого существа, сопричастия всему живому. Всесилие твое неотделимо от твоей слабости. Подумал ли ты обо всем этом? Пошел бы на все это?» Он ответил с глубокой скорбью. «Что власть, если нет жизни? Что всесилие, если оно лишь и на выражение слабости? И зачем ясновидение?» Если я даже притронуться не могу к тому, что понимаю так глубоко. Я повернулся к Лусину. «Громовержец, кажется, еще жив?» «Умрет», – печально сказал Лусин. «Сегодня. Если не уже. Спасения нет. Мозг поврежден». «Отлично. Я хотел сказать, жаль бедного громоверца. Теперь скажи, ты смог бы пересадить громоверцу другой мозг? Живой, здоровый, могучий. И тем спасти твоего питомца от смерти?» «Конечно. Простая операция». «Делали посложней. В инфе. Новые формы». «Знаю. Уродливые боги с головой сокола». Я опять обратился к голосу. «Ты слышал наш разговор? Вот тебе превосходная возможность обрести тело. Раньше ты, разумеется, раскроешь пространство, поможешь восстановить звездолёт и научишь работе с механизмами станции». «Да, да, да!» Гремело и ликовала вокруг. «Да, да, да!» «Тогда поздравляю тебя с превращением из повелителя пространства и звезд в обыкновенного мыслящего дракона по имени Громовержец». «На это я не согласен», — сказал он вдруг. «Не согласен? С чем?» «С именем. В мечтах я давно подобрал себе другое имя. Раньше оно выражало мою тоску, теперь будет выражать мое счастье». «Мы согласны на любое. Объяви его». Он выдохнул торжествующим звуком. «Отныне меня зовут Бродяга».